Это кажется ему, с одной стороны, настолько безвкусным и недостойным по отношению к самому себе, с другой — настолько вычурно неразумным, что он готов считать тщеславие исключением и в большинстве случаев, когда о нем заходит речь, сомневаться в его наличности. Он может сказать, например, «Я могу ошибаться в своих достоинствах и, тем не менее, с другой стороны, желать, чтобы и другие признавали их именно такими, какими я их считаю». Но это вовсе не тщеславие, а высокое мнение о себе или гораздо чаще то, что называется «смирением» а также скромностью. Или он скажет, я по многим причинам могу радоваться хорошему о себе мнению других людей, быть может потому, что я уважаю и люблю их, и радуюсь каждой радости их. Быть может, также потому, что их хорошее мнение санкционирует и укрепляет во мне веру в мое собственное хорошее мнение. Быть может, потому, что хорошее мнение других, даже в случаях, когда я не разделяю его, все-таки приносит мне пользу или обещает ее в будущем. Но все это не тщеславие». Только с большим усилием, в особенности с помощью истории, может знатный человек сделать доступным своему представлению тот факт, что с незапамятных времен во всех сколько-нибудь зависимых слоях народа заурядный человек был только тем, чем его считали. Вовсе не привыкший сам устанавливать цену, он и себе не придавал никакой другой цены, кроме назначенной ему его господами. Создавать ценности — это истинное право господ можно, пожалуй, видеть следствие чудовищного атовизма в том, что обыкновенный человек и теперь все еще сперва ждет мнение о себе и затем инстинктивно подчиняется ему и вовсе не только хорошему мнению, но также дурному и несправедливому, обратите, например, внимание на большую часть тех самооценок и самонедооценок, которым верующие женщины научаются от своих духовников и вообще верующие христиане от своей церкви. Фактически, в настоящее время, вследствие возникающего мало-помалу демократического порядка вещей и его причины, кровосмесительство господ и рабов все более и более усиливается и распространяется бывшее искони свойством людей знатных и редкое стремление устанавливать самому себе цену и хорошо думать о себе». Но ему постоянно противодействует склонность более древняя, шире распространенная и глубже вкоренившаяся, и в феномене тщеславия эта древнейшая склонность побеждает позднейшую. Тщеславный человек радуется каждому хорошему мнению, которое он слышит о себе, совершенно независимо от его полезности, а также не обращая внимания на его истинность или ложность, точно так же, как от всякого дурного мнения, он страдает, ибо он подчиняется обоим, он чувствует себя подвластным им в силу того древнейшего инстинкта подчинения, который проявляется в нем. Это раб сказывается в крови тщеславца. Это остаток лукавства раба. А сколько рабского осталось, например, еще до сих пор в женщине? Силится соблазнить на хорошее мнение о себе, и тот же раб падает тотчас жениц перед этими мнениями, как будто не сам он вызвал их. И говоря еще раз, тщеславие есть атовизм. 262. Возникновение вида, упрочение и усиление типа совершается под влиянием долгой борьбы с существенно одинаковыми неблагоприятными условиями. Напротив, из опытов животноводов и садоводов известно, что виды, на долю которых достаются излишки корма и вообще много ухода и заботливости, тотчас же начинают обнаруживать склонность к варьированию типа и богаты диковинными и чудовищными отклонениями, а также и чудовищными пороками. Посмотрим же теперь на какое-нибудь аристократическое общество, скажем, на древний греческий полис или Венецию, как на добровольное или истинное, недобровольное учреждение для целей культивирования породы. Мы увидим там живущих вместе и предоставленных собственным силам людей, которые стремятся отстаивать свой вид главным образом потому, что они должны отстаивать себя или подвергнуться страшной опасности быть истребленными. Тут нет тех благоприятных условий, того изобилия, той защиты, которые благоприятствуют варьированию типа. Тут вид необходим себе как вид, как нечто такое, что именно благодаря своей твердости, однообразию, простоте формы вообще может отстаивать себя, и упрочить свое существование при постоянной борьбе с соседями или с восставшими или угрожающими восстанием угнетенными. Разностороннейший опыт учит его, каким своим свойствам Он, главным образом, обязан тем, что еще существует и постоянно одерживает верх наперекор всем богам и людям. Эти свойства он называет добродетелями и только их и культивирует. Он делает это с суровостью, он даже хочет суровости. Всякая аристократическая мораль отличается нетерпимостью в воспитании ли юношества, в главенстве ли над женщиной, в семейных ли нравах, в отношениях ли между старыми и молодыми, в карающих ли законах, обращенных только на отщепенцев». Она причисляет даже саму нетерпимость к числу добродетелей под именем справедливости».